Анатолий Казьмин, собственное его императорского величества Кащея, канцелярия. Книга первая. Меня разбудил Дизель. Да-да, именно, с большой буквы. Потому что Дизель – это не мотор, как вы могли подумать, а имя. Имя моего скелета. Ну, в смысле, не моего скелета, конечно, а моего работничка, который натурально и является скелетом. Ух. Давайте лучше я расскажу по порядку. Проживаю сейчас во дворце царя кощея Великого и Ужасного. Великий и Ужасный – это неофициальный титул, это я, прикалываясь, изредка так его называю, а кощею нравится. Дворец тут находится внутри Лысой горы, которая, в свою очередь, расположилась среди довольно мрачного и труднопроходимого леса, хотя центральный вход ее и выходит на пустое пространство. То ли огромная поляна, то ли поляна, плавно переходящая в степь. Я еще толком не разобрался за месяц пребывания тут на посту главы собственной его императорского величества Кащея канцелярии. Это официальное название моего подразделения, где я ношу, опять же, официальный чин, статс-секретарь. Но о том, как я докатился до такой жизни, чуть попозже. «Федя, внучок!» Чайку не желаешь? Ах да, прошу прощения, не представился Захаров Федор Васильевич. Не женат, не судим, не привлекался, не состоял. Всего пару лет назад закончил факультет защиты информации в своем родном южном городе, сменил несколько мест работы, пока стараниями кощей не оказался тут. Вот, наверное, и все описание моей жизни. Ага, Михалыч, спасибо, давай. Дед сразу засуетился, зашаркал валенками по мраморному полу, и через пять минут предо мной уже стояла кружка, исходящая ароматом крепко заваренного чая. А рядом примостилась тарелка с невероятно аппетитными оладиками. «Ну-ка, ну-ка!» Михалыч решительно сдвинул в сторону клавиатуру и мышку и раскидал свои бесовские железки на вот мед гречишный да малиновый. с малиновой. «Осторожней, дед! Сломаешь?» Я новые тут у вас нигде не найду. Кощей тогда по головке не погладит. Ух, запах какой, а деда! Вот и наворачиваю, внучок, а то скоро тащей дизели будешь. Это мне привет с кощеевой кухни от самого шеф-повара Жана Поля де Баца, Иван Павлович по-нашему. Сегодня местной кухня балует меня вареньем и мелодом, а вот оладики это фирменное дедово-блюдо. А с Иван Павловичем мы в дружбе. Я ему подкидываю рецепты своего времени, а он меня балует всякими вкусностями. Ну а Михалыч гоняет за ним своих подручных мелких бесов Тишку да Гришку. Это те еще кадры для отдельного рассказа. Но носятся они по дворцу, как байт в процессоре, фиг догонишь. Одного только Михалыч и слушают, у него не забалуешь. Нет-нет, Михалыч не зверь, какой наоборот, низенький такой старичок с длинной бородой и прищуром, как у дедушки Ленина. Но прибить может легко, если найдется сумасшедший против него пойти. «Ох, дед, спасибо, вкуснотища-то какая!» Прочавкал я, жуя седьмой оладик. «Варенье, варенье макай!» Иван Павлович велели передать, что малинка въем, аж на самой тьму тарака не привезена. С самых югов. Кушай, родимый, кушай! Все, дед, накормил, спасибо, некуда больше, ну, правда, некуда. И метку больше не хочу, и быстренько колбаски тоже не надо. Михалыч, мне работать надо! Ох, раскабанею я на дедовых оладиках, а спортивных залов тут не найти, и фитнес-клубов отродясь не было, а образ жизни у меня в основном сидячий, как положено хорошим компьютерщику. вот и о чем ты, ах да, Кощей. Так вот, сама Лысая гора и прилегающие к ней окрестности находятся в укромном уголке полускладочного русского государства, которым в настоящее время правит царь Горох в своем столичном городе Лукошкина. Правда, кощей категорически отвергает эту версию политического устройства государства, утверждая, что правит тут только он, настоящий царь, а сам Горох – всего лишь жалкая личность, озабоченная только непомерным пьянством да забавами с дворовыми девками. Может быть, и так конечно. Спорить с Кощеем не буду, я не враг себе, только мне видится немного другая картина мироустройства в этом отдельно взятом государстве. Официально царем тут работает именно Горох, и с юридической точки зрения, и с фактической. И послов иностранных принимает, и договоры со странами разными заключает, и указы издает, казнит, милует. Армию содержит, да и все остальные функции, характерные для главы государства, выполняет. У Кащея все эти государственные функции тоже выполняются, но только по-тихому, не на показ. Вчера, например, пинками прогнали посла какого-то подгорного царя. Уж и не знаю, что за царь такой, не вникал. Указы тоже обычное дело. Сейчас я как раз оформлением их занимаюсь. Казнить кого запросто, помиловать значительно реже. А про армию я вам чуть позже расскажу, но есть и армия у царя-батюшки, уж поверьте. Так что Кощей, он тоже правит и власть имеет немалую, хотя, на мой взгляд, царем его назвать неверно. Самой близкой к нему аналогии — мафиози. Только не какой-нибудь дешевый Аль-Капон, а эдкий крутой отец криминалитета всего государства. Так что, если и царь он, то воровской. Но сил влияния и богатства у него не меньше, чем у самого Гороха будет. Да но и неудивительно. И в мое время организованная преступность занимала далеко не последнее место и в экономике, и в политике. да практически во всех сферах государства, да мое время. Кончилось оно для меня, и похоже, навсегда. Назад мне не вернуться уже. Я встал, оторвав усталый взгляд от мелькавших на мониторе цифры и букв, прошелся по кабинету, разминая ноги и утрясая ладики, едва успел сесть обратно за комп, как в коридоре раздался, Торопливый цокот, и вскоре уже кто-то нетерпеливо забарабанил в дверь. Ну, кто-кто, скелет, конечно. Я уже наловчился их различать по в костяшек по мраморному полу. Раз скелет, значит, от кощей и тут капризничать, и медлить нельзя. Деда, иду уже, родимый. Загремел засов, и в кабинет протиснулся скелет в образе гонца. или гонец в образе скелета, как вам удобнее будет. И тут же завертел головой, не обращая особого внимания ни на меня, ни на Михалыча. Ну понятно, это он моего дизеля высматривает. Дизель, получив постоянную работу и персональное имя, моментально стал знаменитостью среди всех дворцовых скелетов. Это как раз было и неудивительно. У скелетов-то тут жизнь какая... «Эй, ты взял вот это и отнес вон туда, или вон того, руби, а того кусай!» Вот и все радости жизни. Пардон, не жизни, конечно, какая уж жизнь у скелетов. Одно тоскливое существование, а не жизнь. А тут мой дизель во всей красе, как под солнцем средь бурьяна, расцвел. А им удивительно завидно, вот и бегают при каждом удобном случае на него подивиться. «Ну чего тебе?» Скелет протянул мне клочок бумажки, на котором каллиграфическим почерком было написано «Ко мне живо». Ну точно, Кощей. Деда, я к Кощей зовет зачем-то, а ты пригляди тут, чтобы твои башебузуки по клавиатуре не скакали, ладно. Иди, иди, внучок, не переживай. На самом деле бесенята, получив от Михалыча хороший такой нагоняй после первой же проказы. Теперь мой стол обходили стороной. Но покомандовать я же должен. Для порядка. Тоже поспеши, Федь. Кощейшка ждать не любит, как бы не осерчал. Да иду я, иду. Может, Машу возьмешь с собой, мало ли что. Это что, например? Ну, мало ли. Маша, сидящая на диване и старательно полировавшая когти, подняла на меня вопросительный взгляд. Нет, я не оговорился, именно когти. Ногти у Маши тоже были, а вот когти... Здоровенные, такие, как у пантеры какой, Маша выпускала по необходимости. О, разодрать там кого, свежей кровушки напиться. Шучу, шучу, не пугайтесь. Маша у нас, хоть и происходит из древнего вампирского рода, но воле обстоятельств является вегетарианкой, и если раздирает теперь что-то, только яблоки и груши на фруктовый салатик. Хотя при необходимости, может, и десяток здоровых мужиков порвать, но до этого, слава богам, у нас пока не доходило. Я отрицательно помотал головой в ответ на ее взгляд: Я же не в бой иду или там, в разведку, а всего лишь к своему работодателю. А работодатель мой, как вы уже, конечно, поняли, кощей и есть, и затащил меня сюда именно кощей, угробив на эту операцию переноса целую кучу ценных амулетов. и редчайших одноразовых заклятий. А когда увидел результат своих стараний, то так орал и плевался, что призраки в ужасе забивались в щели, скелеты рассыпались на кусочки, а черные рыцари-зомби завывали почище пароходных сирен в день празднования дня военно-морского флота. Но дело уже было сделано, А повторить подобную операцию в ближайшее время Кощей не мог, и пришлось ему в итоге довольствоваться тем, что было. То есть, мной. Большим начальником я у него заделся не сразу, конечно. Сразу он меня съесть хотел. Нет, не в переносном смысле, а в самом, что ни наесть буквально. Он у нас такой, он может.